Диана. Выезжали из поселка в полной тишине. Илья думал о чем-то своем, и, не поворачиваясь к пересевшей на переднее сиденье Диане, сосредоточенно смотрел на дорогу. Девушка тоже не решалась отвлекать его, хоть в этом напряженном молчании она чувствовала себя очень неловко. Ей хотелось нарушить его, обсуждать, к примеру, дальнейшие действия и планы, строить версии, только не молчать будто они с Ильей совсем чужие друг другу, будто им вовсе не о чем говорить. Даже у случайных попутчиков находятся темы для оживленных бесед. Но Илья задумался о чем-то. Ему, казалось, и дела не было, до сидевшей рядом девушки она не решалась заговорить первой. Такую робость Диана не испытывала давно, а может, и вовсе не испытывала. Даже с Германом их отношения строились просто, стремительно, без неловкости и смущения, сомнений. «Илья не твой парень», — напомнила ей совесть. «Но может им стать», — возразил вредный внутренний голос. «Неужели она, красивая, молодая, неглупая, не заслуживает любви?» Неужели она в конце концов не получила права быть счастливой, перенеся страдания, уже пожертвовав однажды своим счастьем? Еще до сегодняшнего дня Диана была твердо уверена в том, что с Ильей у них не может возникнуть никаких отношений. Но утренняя встреча с цыганкой на базаре отравила ее ложной надеждой, добавила опасные бравады. «Боже, с кем я связался?» Вдруг сказал Илья и бросил на притихшую девушку насмешливый взгляд. «Это ты в мой адрес?» — растерянно спросила Диана, не зная, как понять его фразу. «Не только, — нарочито весело продолжил он. — А тебе и Алевтине не вы девушки. Одна, другой стоите. Только ты видишь все до того, как произойдет, а Алевтина после». «Честно говоря, если бы сам не стал свидетелем, не поверил бы». «Ты о моем предупреждении?» — мрачно отозвалась Диана. Он кивнул. «Надо было тогда слушать. Теперь чего жалеть?» «Не понимаю, как это у вас получается?» «А я откуда знаю?» Немного сварливо ответила Диана и слегка покраснела. Тот сон, в котором она увидела Илью, все еще тревожил ее воображение». «Да и не только сон. Илья!» И оттого, что он опять пристал с расспросами, которые опасно соприкасались с ее тайной, и становилось не по себе. «Рассказывать, как я понял, ты не хочешь». «Да что рассказывать, Илья?» — начала заводиться Диана. «Нечего рассказывать». «Ну, если хочешь...» Мне приснился нехороший сон, который тут же забылся после пробуждения. Но осталось чувство, что произойдет что-то плохое. Вот и все объяснение. Твое дело, верить или нет. А как происходит у Алевтины, я не знаю, потому что я не она. Да вот я и говорю, что... Останови. Вдруг круто меняет тему, приказала Диана — Илья от неожиданности резко ударил по тормозам. «Если бы за ними шла другая машина, такое опасное торможение могло бы спровоцировать аварию». «Осторожней!» — сердито воскликнула девушка. «Не надо так вопить!» — под руку огрызнулся Илья. «Что случилось?» Вместо ответа Диана оглянулась, высматривая что-то в заднем окне автомобиля. Илья тоже оглянулся и увидел идущую по обочине цыганку с двумя складными стульями за спиной. «Подвезем ее», — решительно заявила Диана, поворачиваясь к двери, чтобы открыть ее. «С ума сошла?» «Шахов, тебя не учили в детстве, что нужно делать добрые дела?» Ядовито осведомилась Диана. «Да при чем тут это? Ты хочешь, чтобы я подвез эту цыганку?» «Да, ей тяжело, жарко, она устала». «Диана, это, конечно, очень благородно, но...» «Господи, Илья!» — закатила к потолку глаза Диана. «Ничего ужасного не случится, если ты поможешь этой девушке. Какая разница, кто она? Цыганка, не цыганка. Она бредет по обочине одна, ей тяжело, она устала». Кустил в машину одну шарлатанку, так она и вторую притащила. «Так весь цыганский табор по дороге соберем» проворчал Илья, но, однако, сдал назад. А Диану его замечание неожиданно развеселило до смеха. «Табор, не табор. Но вот тебе еще, непростая девушка до да кучи. Посмотрим, охотник, за привидениями. Окажемся ли мы тебе по зубам?» Илья метнул на Диану дело на сердитый взгляд, но девушка так искренне смеялась, что он невольно улыбнулся. «Черт с вами!» но вся ответственность за цыганку на тебе. Ты ее пригласила, ты потом и выпроваживать, если что будешь». Диана вновь в картина закатила глаза к потолку, после чего открыла дверь и высунулась наружу. «Привет, сестра! Тебя подвести? «Сестра!» — в полголоса передразнил ее Илья. «Я еще сначала, когда увидел тебя в твоем балахоне...» с браслетами и бубнами, заподозрил, что ты отбилась от какого-то табора. Имел в виду он первую встречу с девушкой еще в те времена, когда она выдавала себя за ясновидящую в третьем колене, рядилась в соответствующую имиджу ведуньи одежду, украшала себя браслетами и амулетами. Диана не отреагировала на его реплику, так как уже была занята разговором с радостно усевшейся к ней в машину голубоглазой цыганкой, с которой встречалась утром на базаре. «Куда тебя вести? дружелюбно спросила она новую пассажирку. «Да кедровников. Ты там живешь?» — продолжала расспрашивать Диана. Эта молодая цыганка почему-то интриговала ее, и не только в утреннем гадании было дело. «Да, с бабушкой». Охотно вступила та в диалог. «А у вас там целое поселение?» «Нет, только мы с бабушкой». «А как тебя зовут?» «Меня Дианой». «Радой». «Ну что ж, Рада, я очень рада». «Ой, Ли!» — сощурила голубые глаза гадалка. «А вот молодой человек не особо-то». «У него настроение просто такое», — насмешливо сказала, продолжая про себя забавляться над неуютно себя чувствовавшим Ильей Диана. Но вдруг подумала, что провидица может догадаться, что именно об этом короле шла речь в гадании, и напряглась. «А ну-ка эта девица, которую она, подавшись какому-то наитию, пригласила в машину к Илье, при нем скажет про карточный расклад». Второй раз встречаемся за сегодня, это неспроста, произнесла со значением цыганка, словно прочитав ее мысли. Ты бы сразу сказала, что вы уже знакомы, вклинился Илья, обращаясь к Диане. Мы не знакомы. Впервые встретились сегодня на рынке, нехотя буркнула та. «Я предсказываю судьбу», — пояснила цыганка. «Ко мне многие обращаются за помощью, и эта красавица не стала исключением». «Опа! Диана! А тебе зачем предсказания понадобились, если ты и сама можешь что угодно нагадать?» — удивился Илья и метнул на порозовевшую от неловкости девушку насмешливый взгляд. «А такой расклад, какой знаю я, она не умеет делать». Немного хвастливо пояснила цыганка, но этой фразой помогла Диане выйти из неловкого положения. «Я подумала, может быть, рада поделиться секретом, да только он передается лишь в пределах семьи — от матери, дочери. С притворным сожалением вздохнула она. Да, меня ему моя бабушка научила, хотя должна была мать. Но моя мама умерла рано. «Красавец! Хочешь, я тебе погадаю?» Вдруг выудила из кармана цветастой юбки колоду Рада. «Всю правду скажу, не обману. За доброе дело тебе плачу». «Да зачем мне твои предсказания?» — снисходительно обронил Илья. «Мне и так все ясно». «О, Ли! недоверчиво переспросила цыганка. «Я вижу, у тебя выбор будет сложный» и твоя жизнь может сильно измениться от того, какой шаг ты сделаешь. А может и вовсе к беде привести, если со своего пути собьешься». «Ну, спасибо!» — сарказмом ответил Илья. «Вот так отплатила за доброе дело». «И ему выбор предсказала», — подумала Диана. В памяти всплыли подробности сна того, в котором она увидела Илью или кого-то очень на него похожего. А может, эта катастрофа, которую я почувствовала, имеет прямое отношение к нам? Беда произойдет, если он будет со мной. Одно несчастье уже случилось, потому что мы отправились в дорогу вместе. «Что вижу, то и говорю, красавец!» — не смутилась цыганка, показывая белоснежные зубы и лукаво сверкая глазами. «Мне хотелось бы узнать все, что ты увидела утром в картах», — твердо заявила Диана. «Не могу сказать!» — хитро заулыбалась та. «Скажу, повлияю на твой выбор. Это запрещено!» «Даже в порядке исключения?» Цыганка задумалась. Мельком глянув в окно, она увидела указатель с названием своей деревни и скомандовала Илье. «Сверни вон за тем домом зеленой крышей. Там маленькая дорожка, она ведет прямо к моему двору». Илья послушно повернул руль. «А ты, красавица, если так желаешь знать, приходи к моей бабушке», обратилась она к уже заждавшейся Диане. «Она мудрая, много что умеет. И гадает всячески, и сны разгадывает, и по фотографии читает, и как молодого короля получить научит. Приходи к ней, она тебе больше скажет, чем я». «Останови тут, я дальше пешком пойду». Обратилась она уже к водителю. Илья заметным облегчением остановил машину, и когда цыганка из нее вышла, повернулся к Диане. «Ничего себе! Подвезли девушку!» «Шахов, только не говори, что ты поверил в ее предсказание. С нарочитой беззаботностью обронила Диана. Нет, но ну, осадочек остался». Что она тебе утром напредсказывала? Ничего особого. Только то, что я и сама знала. Диана, это был первый и последний раз, когда я связался с цыганами. Если тебе опять захочется подвести кого-то из их братвы, я тебя высажу. Пойдешь пешком, обещаю. Ха, артистка. Поехали в библиотеку, охотник за привидениями. Примирительно пробормотала девушка. «Займёмся делом». Им везло. Библиотеку нашли быстро. Она находилась в центре города, была довольно известной, большой. Удача сопутствовала и в том, что она оказалась открыта. Оформили их в читательский зал тоже без проблем. И самое главное. В библиотеке нашлась внушительная подшивка газет за период семилетней давности. «Придется просидеть тут не один час», — сказал Илья, выкладывая на стол, который заняла Диана, толстую кипу подшитых газет и отправляясь за другой. Девушка вместо ответа чихнула от попавшей в нос пыли. «Правда, по инерции», — подтвердила она. «Ну что ж, зато вдвоем справимся быстрее». Поначалу дело спорилось. Пролистывать пожелтевшие газетные страницы было интересно. Только взгляд у и дело отвлекался на новости не по теме. Потом, по прошествии первых полутора часов, глаза уже приноровились выискивать интересующие, А еще через час внимание стало рассеиваться. Воздух читального зала казался тяжелым, в помещении было душно. Диана даже в своем коротком открытом сарафане из легкого ситца изнывала от жары, что уж говорить про Илью, одетого в плотную футболку и джинсы. «Что у тебя?» — не выдержала первый Диана, обращаясь к парню, сидевшему над своей подшивкой за соседним столом. Они заняли разные столики, так как те были узкими. Пока ничего в тему, хотя вот этот рассказ мне кажется интересным. Между прочим, автор, написавший его, выиграл местный литературный конкурс, поэтому это творение напечатали. «Ничего так написан, захватывающе». «Илья, — возмутилась Диана, — мы тут уже три часа, за это время не нашли ничего важного, нам еще предстоит пролистать кипу газет, а ты оцениваешь литературное мастерство какого-то местного писаки. Так ведь рассказ этот довольно интересен, между прочим, о твоих цыганках. Они не мои, Илья, очнись, займись делом, а если так устал, топай на обед». Победаем вместе потом», — коротко сказал он. И Диане в этом приглашении послышалось что-то интимное, личное. Если бы он приглашал ее не просто на обед, а на свидание... «Очнись, Диана! Это ты очнись! У Ильи есть семья!» Но что-то случилось в этот день, потому что такие оговорки, отрезвлявшие еще вчера, сегодня потеряли свою силу. Диана подумала о Варваре и в этот раз не испытала ровным счетом ничего, не царапнувшей сердце ревности, ни грусти, ни сожаления о том, что встретила Илью слишком поздно, уже после того, как он нашел свою Варвару. Впрочем, здравый смысл ей тут же напомнил, что прежде любовные отношения являлись для нее табу. Встретился бы ей Илья раньше, она бы все равно не смогла быть с ним из-за проклятия. «Как же я тебя ненавижу!» — мысленно прокричала она в адрес своей прабабки с горечью. «Ты сломала мне жизнь!» «Айли!» — вдруг словно услышала она насмешливый голос голубоглазой цыганки. «Захочешь — будет с тобой!» «Приходи, моя бабушка научит тебя, как сделать так, чтобы король остался с тобой!» «Илья, посмотри, вот. Маленькая заметка, но по нашей теме», — окликнула она погруженного в чтение парня. Он обрадованно вынырнул из своей пыльной кипы и, встав, наклонился над Дианой, стараясь рассмотреть то, что она ему показывала. «Трагедия на свадьбе», — начал он читать. Пробежал короткую статью глазами и перевел удивленный взгляд на смотревшую на него снизу вверх девушку. «Послушай, ту невесту звали Эллой». «Мост носит название Элин мост «Так нам и Женька сказал, и Анна. А в заметке говорится, что имя невесты Татьяна». «Странно, да?» — улыбнулась Диана. «Может быть, журналисты или местные ошиблись? А если невесту действительно звали Татьяной, то мост назван в честь другой девушки». И она девяносто девять процентов уверена в том, что в заметке говорится о нашей трагедии. Все остальное совпадает. За какое число эта газета? Диана посмотрела страницу. За двадцать июля, год две тысячи Анна, рассказывая нам эту историю, упомянула, что произошла она лет семь назад. Также неопределенно, ссылаясь на слова своего дядьки, сказал и Женя — поэтому мы с тобой читали семь лет и смотрели подшивки за эти годы. На самом деле все случилось пять лет назад. Ага, Илья зашуршал газетами. Потом, разгладив ладонями одну страницу, склонился над ней. Вот, другая статья о той свадьбе. Только в ней больше говорится не о самой трагедии, а об отце несчастной девушке. И ты опять же права. Ее действительно звали Татьяной. Диана пролистала несколько страниц своей подшивки. Через час они покинули библиотеку, прочитав все, что нашли в газетах на интересующую их тему. Им удалось узнать, что тогда погибло 11 человек, включая самого водителя и одного из работников кафе. Говорилось, что 17-летняя Татьяна была единственной дочерью областного олигарха, в частной собственности которого находились завод, местный телеканал и пресса. Также прочитали об открытии через полгода после случившейся трагедии нового моста, на строительство которого олигарх выделил деньги. А через два месяца после этого олигарх умер от сердечного приступа. — Это мы и так знали, — сказал Илья за обедом в придорожном ресторане, первым встреченным именно обратной дороге. — Про свадьбу и мост. Новое только то, что невесту звали совсем не Эллой. Имя погибшего жениха Алексей — Коплев. И был он сыном владельца другого завода. Брак этот основывался на расчете. Папеньки владельцы заводов решили таким образом помножить свои капиталы. Официантка принесла заказанные салаты и холодные закуски, на которые Илья и Диана набросились с аппетитом. За время сидения в библиотеке успели изрядно проголодаться. Диана еще испытывала сильную жажду, поэтому залпом выпила стакан воды, после чего сказала, «Если журналисты ничего не напутали, и невесте было на самом деле 17 лет, то можно предположить, что за этим стоит и куда более банальная история». — Невеста-то несовершеннолетняя. Что может сподвигнуть молодую девушку и ее родителей на такой ранний брак? Например, беременность. — Да, ты права, — согласился Илья, нарезая аккуратными кусочками заливной язык. Диана предположила, что ее замечание вызвало у него неприятные воспоминания о скоропалительном замужестве Варвары, забеременевшей в молодости от Ильи, но вышедшей замуж за другого человека, того, которого ей навязал строгий отец. В газетах написали лишь то, что им разрешили. Статьи, я в этом уверена, на сто процентов прошли тщательную цензуру. Может быть и так. Хорошо было бы поговорить со свидетелями той трагедии, но кто это видел? Все присутствующие погибли, а если кто и проезжал мимо в тот момент по дороге, то о нем в газетах не сказано. «Не все погибли», — возразила Диана. «Один из служащих кафе остался, так как в этот момент зашел в помещение, чтобы принести заказанное. Это я прочитала в своей газете. Этот свидетель давал показания». «Имя его запомнила?» «Коноплев, Виктор. Попробуем его найти?» «Разумеется. Какая-то ниточка у нас появится, глядишь, так и размотаем клубок. «Если не запутаем его еще больше», — проворчал Илья. Какое-то время они молча наслаждались едой, жарким в горшочках. И только когда уже перешли к десерту, Диана спросила о том рассказе, который заинтересовал Илью. «Так ты же мне не дала дочитать!» — возмутился парень. «Я только начал, а ты меня прервала. Я, если честно, зацепился в нем за имя Элла, поэтому и стал читать». «Что ж ты мне сразу не сказал?» — воскликнула Диана. «Да ты на меня так напала, что я решил, что уж проще не спорить с тобой». «И что тебе все же удалось узнать?» «Да мало что». Признался Илья, отколупывая ложечкой маленький кусочек от шарика пломбира, политого смородиновым вареньем. У этого мороженого оказался вкус детства. Это признали и Илья, и Диана. И хоть они оба были уже сытыми, десерт поглощали с превеликим удовольствием. Это был рассказ какого-то местного писателя, выигравшего конкурс. Насколько мне стало понятно из прочитанного... В основу легла история любви некой цыганки Эллы к мужчине не из ее племени, вообще не цыгану. До конца рассказ я не дочитал, но из предисловия понял, что любовь закончилась трагедией, мол, может ли быть счастливый финал у любви двух столь разных людей, принадлежавших к различным кругам. Вот и все». «Понятно. Эта история нам неинтересна, разве что имя цыганки Элла привлекает внимание. Но так бывает. Если тебя интересует человек с определенным именем, ты постоянно начинаешь натыкаться на это имя, каким бы редким оно ни было». «Поехали, охотник за привидениями. Нас еще ждут другие дела», — скомандовала она. Илья расплатился по счёту, категорично отметя возражение Дианы и её желание заплатить за себя. Купил в дорогу воды и вместе с девушкой направился к машине. Они ничем не могли похвастать перед Дианой и Ильёй, и это огорчало. Она ушла куда-то, её соседа Палыча тоже не оказалась на месте. Алевтина с Евгением потоптались в растерянности на площадке, для верности позвонили еще раз в обе квартиры, но, не дождавшись ответа, спустились во двор. «Ума не приложу, что делать», — проворчала Алевтина. «Если быть честной, Жень, то меня не столько занимает эта загадка с мостом, сколько причина, по которой я продолжаю контактировать с умершими, и история моей семьи». Я тебе не рассказывала, но не потому, что не доверяю, а потому, что не представился удобный момент. Да и мне самой нужно было переварить открытие. И Алевтина, пока не ожидали Илью и Диану, рассказала Жене все с самого начала, включая найденную переписку родителей и эпизод годичной давности, когда она стала свидетельницей гибели сестры. «Ты уверена, что та несчастная девушка была твоей сестрой?» С явно читаемым сочувствием в голосе спросил Евгений. Ему было жарко, он проголодался, уже давно хотел пригласить Алевтину пообедать в местное кафе, в котором, как он знал, кормили вполне прилично, но не решался перебить девушку. Было видно, что эти две истории волнуют Алю, причиняют ей неудобства, словно занозы в подушечке пальца. Но как помочь девушке, именно помочь, на деле, а не посочувствовать на словах и высказать ни на чем не базирующиеся предположения? Он не знал и от этого мучился. «Не уверена, Женечка, но предполагаю, что так именно все и было. Мне бы с теткой моей встретиться». «Мама вряд ли откроет семейные секреты, раз уж столько лет молчала. А тетку разговорить можно, если попасть под ее особое настроение. Она очень любит за чаем с вареньем разговаривать». «Ты упоминала, что твоя тетя живет не так уж далеко от этих мест. Может, попросим Илью отвезти нас к ней, а?» — предложил Женя. Аля призадумалась». Попросить Илью можно, и Аля это чувствовала, он бы не отказал им. Но девушке хотелось встретиться с тетей с глазу на глаз, а если они приедут к ней всей компанией, то вряд ли разговор получится. Хотя, конечно, можно было бы попросить друзей подождать Алю, например, в кафе, она бы в это время побывала у родственницы, друзья бы ее поняли и не обиделись. Я подумаю. Почти согласилась девушка. «Мы тебе не будем мешать», — развеял ее сомнение Евгений. И Алевтина посмотрела на него с великой благодарностью. «Ну что он за чудо!» Понимание между ними возникло еще с первых дней знакомства. Женя не только чувствовал Алина настроение, но и угадывал желание. «Идеальный мужчина!» «Как ей с ним повезло!» «Осталось поговорить с Ильей», — вздохнула «Она!» «Хочешь, я с ним побеседую?» «Нет, не надо. Я сама. Позже. Диане я, кстати, тоже рассказала эту историю». Диана понравилась Игорю. Вдруг ни с того ни с сего ляпнул Евгений. «Он приставал сегодня ко мне с расспросами в тот момент, когда ты куда-то отлучилась». «Меня он тоже расспрашивал», — улыбнулась Аля, уже намечтавшая себе, что как было бы здорово, если бы Диана и Игорь... Но, насколько заметила Левтина, для Дианы Игорь будто не существовал. Как жаль. Могла бы получиться хорошая пара. «Диана очень хорошая девушка, красивая, интересная, и мой брат тоже парень ничего, добрый, заботливый, хоть и не такой красавец, как она». «И все же мне думается, что они разные», — высказал свое мнение Женя, чем немало удивило Левтину. «То и казалось, что это женщины обладают более тонким чутьем на подобные вещи, кто кем заинтересовался, кто с кем может быть счастлив, и не в Жениных правилах разговаривать на подобные темы, однако падишь ты!» «Ей, на мой взгляд, подошел бы парень, подобный Илье» продолжал удивлять Алифтину своими наблюдениями Евгений. «Если бы у Илюхи не было его варвара и сына, то я бы сам приложил все усилия для того, чтобы их сосватать». «Не ожидал от тебя такого», — шутливо обронила Аля, но однако что-то в словах Жени ее кольнуло. «Застарелая ревность, которая вдруг заявила о себе в памяти былых чувствах к Илье». Или неприятным показалось то, что Диане, она открыла свой секрет о давней любви, если бы повернулась так, что в итоге подруга стала бы невестой Ильи, Аля не была бы спокойна за то, что о ее секрете, пусть и утратившим актуальность, не проболтаются? Это как с заархивированными военными тайнами, которые уже никому давно не интересны, в силу того, что они устарели а их все еще продолжают ревностно охранять. «Пойдем пообедаем», — закрыла Али щекотливую тему. На обед Евгений был согласен, поэтому предложение невесты не встретило отказа. Городок был небольшим, на три улицы — Поэтому с выбором заведений, в которых можно вкусно поесть, оказалось туго. Но Женя знал один ресторан, в котором, как он помнил по своему прошлому посещению родственников, по-домашнему вкусно и недорого кормили. Туда он и привел Алевтину. Маленький зал, декорированный под русскую избу, был пуст, если не считать одинокого водителя, припаркованного во дворе ресторана «Камаза» и стоявшую у стойки девушки-официантки в кокошнике и красном сарафане, надетом поверх вышитой рубахи. Аля выбрала столик возле окна и погрузилась в чтение меню. Женя в это время пытался выспросить у подошедшей к ним официантки в сарафане все об указанных в меню блюдах. Оказывается, в ресторане практиковали бизнес-ланчи, комплексные обеды из трех блюд по спеццене. Евгений в итоге остановился на комплекте, который включал в себя борщ, картофельное пюре, запеченное в сметанном соусе с семгой, салат московский и сладкий пирожок с компотом. Аля, помня о своей диете и приближающемся дне свадьбы, попросила принести гречневой каши с паровой котлетой и овощной салат. Официантка на ходу поправляет и дело, съезжающий ей на брови кокошник, видимо, достался он ей от предшественницы с большим размером головы, ушла выполнять заказ. Алевтина наклонилась через столик к Жене и громко зашептала: "Знаешь, у меня Есть идея, только ты не смейся. Моё предположение, скорее всего, покажется нелепым, но я сегодня целый день о нём думаю, и вот что вспомнилось. Аля рассказала Евгению, что во многих культурах мост считался символом перехода в загробный мир, перекрёстка опасного места, где человека подстерегает нечистая сила, символом союза земли и неба. Например, в иранской мифологии встречался чудесный мост, охраняемый собаками, мост воздаяния, на котором решалась судьба умерших. Если они совершили больше добра, чем зла, то расширяющийся мост приводил на небеса. Если же умерший при жизни грешил недобрыми поступками, то мост сужался, и грешник падал в бездну ада. В финской мифологии через реку, отделяющую земли мертвых от земель живых, вел веревочный мост. В русском фольклоре такой мост называется Калинов, и лежит он через разделяющую два берега живых и мертвых речку Смородину, либо, по другой версии, Огненную. Мост охраняется трехглавым змеем, именно по этому мосту «Души переходят в царство мертвых». «Да, да, я знаю», — воскликнул слушающий ее с интересом Женя. «Во многих русских былинах встречается упоминание этого моста». Читал в детстве. «Так на Калиновом мосту во многих русских сказках происходит бой героя со змеем, что символизирует битву добра и зла». «Это так, но должна сказать, что значение Калиного моста...» не ограничивается лишь упомянутым символом перехода из мира живых в царство мертвых. Существуют и совершенно противоположные мнения. Так фраза «перейти калинов мост» означала смерть, но в другое время фраза «встречаться с кем-либо на калиновом мосту» значила также «любить». Образ моста использовался в свадебных обрядах и песнях и символизировал переход из одной ипостаси в другую, «Из девичества в замужество!» «О, вот это уже ближе к нам!» — воскликнул Евгений. «Когда приедут Диана с Ильей, ты должна рассказать им это!» Аля улыбнулась и добавила. «Вот тебе еще и третья легенда. Во время похорон под причитание «плакальщиц» процессия должна была перейти символический мост, чтобы облегчить прибытие души в другой мир и усложнить возвращение» а иногда переход моста означал лишь расставание с молодостью. Интересно. Только мне кажется, нам стоит акцентировать внимание на двух первых значениях, связанных с переходом в царство мертвых или со свадебными обрядами. Получается, тут некая своя река Смородина образовала и Калинов мост. Легенды легендами, но что-то в этом есть». Илью бы сейчас сюда, он достаточно материала на эту тему прочитал. Но вместо Шахова в кафе зашел Игорь. Судя по всему, пришел он сюда просто так, перекусить и выпить чаю, но, заметив Алю и Женю, тут же направился к ним. а А-а-а, вот и вы! Мама интересовалась, где вы и ждать ли вас на обед. — Звонила даже, но у тебя телефон отключен. Обратился Игорь к двоюродному брату. «Разве?» — удивился Евгений. Вытащил свой мобильный из кармана и убедился, что тот действительно разрядился. «Ну, дела! Только позавчера ведь заряжал. А если нам Илья с Дианой звонили?» «Ну, в таком случае, если бы не дозвонились до тебя, перезвонили бы мне», — вклинилась Элевтина. А Игорь, услышав имя Дианы, встрепенулся и залился румянцем. «Они куда-то поехали?» «Диана с этим Ильей вместе?» «Да, в библиотеку. Искать статьи о той свадьбе, закончившейся трагедией, — честно ответил Евгений, глядя на заметно разволновавшегося брата. «Мы уже ведь рассказывали, что Илья пишет для одной газеты. Его подобные случаи интересуют, а Диана вызвалась ему помочь». «Сама?» «Сама вызвалась или он предложил?» Забыв об осторожности, продолжал допытываться Игорь. — Сама не знаю, не помню. Но мы так поделились, — немного слукавила Левтина и по-доброму рассмеялась. Игорь, не волнуйся, между Дианой и Ильей ничего нет. У него есть своя семья, любимая девушка, с которой он живет, и семилетний сын. Какие тут отношения с Дианой? Игорь, похоже, немного успокоился. Вместе с Евгением и Алей он дождался приезда Дианы с Ильей. Только во время разговора четверки друзей сидел в углу молча, потягивая из стакана минеральную воду и то и дело поглядывая на Диану, которая, конечно же, не могла не замечать его красноречивых и жалобных взглядов, но делано не обращала на парня внимания, что делало его несчастным. «Диане такой яркий, интересный и нужен такой же мужчина» подумала Алевтина, и, вспомнив недавнее замечание Жени о том, что Диана с Ильей хорошо бы смотрелись вместе, не смогла с ним не согласиться, хоть такое предположение ей было почему-то неприятно. Вот Варвару в роли спутницы жизни Ильи она приняла безоговорочно, без ревности. Так почему же к Диане, своей подруге, относится с таким предубеждением? Нет, конечно, всерьез Аля не ставила в пару Илью и Диану, но даже шутливое предположение о том, что они бы хорошо смотрелись вместе, вызывало у нее внутренний протест. «Аля!» — позвал ее Женя. И девушка, моргнув к своему великому смущению, заметила, что все присутствующие на нее смотрят выжидающе. «Простите, я просто задумалась». «Так, вспомнилась мама, я подумала о ней... Залепетала она какие-то оправдания, хоть никто и не просил ее об этом. «Аля, расскажи всем то, что ты мне говорила про мосты». «Мне это показалось интересным». Аля послушно повторила рассказ. «Река Смородина и Калинов мост», — задумчиво протянул Илья, глядя в окно с таким интересом, будто на самом деле надеясь углядеть в нем полыхающую огнем реку и трехглавого дракона. Что-то в этом есть, в этой сказке. Когда я собирался жениться, папа рассказал мне перед свадьбой, что наша традиция переносить невесту на руках через мост пошла из-за одной легенды. Подал вдруг голос Игорь и отчаянно покраснел, потому что Диана впервые посмотрела на него с интересом. Будто бы некий молодец однажды во время купания в этой реке чуть не утонул. Его затянуло в омут. Но ему спасла жизнь русалка в обмен на обещание жениться на ней. Молодец пообещал, но потом обманул русалку и выбрал в невесты простую девушку. Но когда свадебная процессия пересекала мост, обозленная русалка выкрала невесту и уволокла ее в свой омут. Вроде бы так в наших краях объясняют распространенную традицию переносить невесту через мост на руках. «Да, да, что-то подобное и нам Валерий рассказал», — воскликнула Алевтина. «В тихом омуте те черти водятся. Русалки — это ведь утопленницы, так?» «Да, русалок относили к миру мертвых. Считалось, что ими становятся девушки, умершие до вступления в брак, просватанные, но не дожившие до своей свадьбы. Либо девушки и дети, умершие на русальной неделе». — пояснила Алевтина. «В реке есть несколько опасных омутов», — подтвердил догадки Игорь. «Один из них расположен как раз под мостом. Раньше рядом был пляж, но именно из-за того умута не сыскал популярности». «В тихом омуте черти водятся. Значит, дело не в мосте, а в реке», — подвел итоги Илья. «Нам надо искать утопленницу». Легенда легендой, но что-то в ней есть. Правда, забираться в такие дебри, как стародавние времена, не стоит, ведь истории с пропавшими людьми относятся уже к нашим дням. «Может, это утопленница есть та невеста закончившейся трагедией свадьбы?» — предположила Диана. «Не думаю. Там ведь людей задавили грузовиком. Да и невеста эта уже была новобрачной». «Интуиция подсказывает, что нам нужна девушка, которая не дожила до своей свадьбы». «Ну, если интуиция подсказывает», — передразнила Илью Диана. «Не только интуиция!» — неожиданно смутился он под насмешливым взглядом ее сливовых глаз. «Вспомни, что мы отыскали в газетах. Мост носит имя некой Эллы, но погибшую невесту звали Татьяной». «Значит, построен он был хоть ее отцом, но не в ее честь». «Может, маму этой Татьяны звали Эллой?» «А что, если эта Элла утонула?» — предположил Евгений и обвел всех вопросительным взглядом. «Ой, мы сейчас под эту историю будем притягивать все самые безумные версии. «Вон этот охотник за привидениями!» — кивнула небрежно на Илью Диана — уцепился за рассказ какого-то местного писателя на основании того, что героиню звали Эллой. «Нет, я уцепился за этот рассказ не за имени девушки, а потому что она была цыганкой», насмешливо парировал Илья, со значением глядя на смотревшую на него с ироничной улыбкой Диану. «Мне показалось, что у кое-кого...» Рассказ о любви цыганки Эллы к мужчине не из своего племени может вызвать интерес и сочувствие. Однако эту защитницу обиженных и обездоленных цыган мой рассказ ничуть не заинтриговал. «О чем вы?» — воскликнула ничего не понимающая Левтина. «О дружбе Дианы с местными цыганками. может не знаю, когда она успела с ними сойтись. Каюсь, не доглядел» но она по дороге готова была усадить в машину хоть весь табор с бубнами, конями и фургонами. «Илья, не преувеличивай. Все ограничилось одной молодой девушкой. Ничего страшного не случилось. Мы ее лишь подвезли». «И что это за история любви цыганки Эллы?» поинтересовалась Алевтина, игнорируя перепалку друзей. «Да Диана не дала мне дочитать». «И правильно сделала». Если бы ты читал все найденные в газетах рассказы, мы бы все еще сидели в той библиотеке. Мы не затем туда ездили, Илья. «Мне кажется, надо бы поговорить и с цыганами. Они многое могут знать», — осторожно заметила Аля. «Ну, начинается», — закатил к потолку глаза Илья. «Вон, обращайся к Диане, у нее уже есть среди них знакомые». «И что тут такого?» — упирая руки в боки, с вызовом заявила Диана, и в пику ему добавила. «Вот и обратимся. У этой цыганки Рады, которую мы сегодня подвезли, бабушка много что умеет и знает. Например, читать по фотографиям». Она со значением глянула на Алевтину, а ничего не понявший Илья фыркнул. «К цыганкам в гости пешком пойдете, я вас туда не повезу». Я вообще собирался завтра поехать на поиски выжившего на той свадьбе свидетеля, Виктора Коноплёва. Лучше уж со свидетелем происшествия вживую поговорить, чем гадать о случившемся на кофейной гуще у цыган. Они ещё немного поспорили вчетвером. Илья, Евгений, которые выступали против визита в кедровники к проживающей там с бабушкой цыганке, а девушки, наоборот, настаивали. Игорь держал нейтралитет, не вмешивался, лишь молча поедал глазами раскрасневшуюся и необычайно прекрасную Диану, тогда как та, совершенно не обращая на него внимания, все свои усилия направила на то, чтобы посильней уязвить Илью. В итоге пришли к решению. На следующий день посетить и цыганок, больше всего на этом настаивала Аля, отстаивая и свой личный интерес – Показать фотографию своей погибшей сестры, старой цыганки, которая, со слов ее внучки, переданных Дианой, могла читать по снимкам и уцелевшего свидетеля трагедии, произошедшей на свадьбе.